Эпилог. Настольная лампа под синим абажуром верой и правдой служила лишь хозяину кабинета. Пятно света на столе позволяло писать и читать, но вся остальная комната оставалась в тени. Рем Ларкес замер в глубоком кресле, как никогда напоминая фарфоровую куклу. Он ждал. Кто бы сомневался, что задача поставить под контроль деятельность талантливого краухардского семейства ляжет именно на его плечи. Министр Михельсон, выслушав доклад по резонансному делу исчезновения малолетнего мага», молчал минут пятнадцать, А потом заявил, что видит лишь одно решение проблемы. Тот, кто сумел пересечь деятельность одного провидца, сумеет найти подходы ко второму. Ларкесу торжественно поручили организовать негласный надзор за Тангором и его братом. И, кажется, в семье еще один ребенок есть. Чутье на проблему у господина министра всегда было отменным. Новый вызов судьбы Ларкес принял с достоинством, а по факту просто продолжил делать то, что делал. Если затея не сработает, всем этим попыткам контроля крона цена. Бессмысленно строить козни некроманту, когда новости из Сариота приходят с задержкой в полгода. Там же все закончится раньше, чем они поймут, что происходит. А вот если проект пойдет по плану... У Ларкасы даже ладони чесались от возможных перспектив. Но бурно демонстрировать эмоции не стоило. Напротив стола в гостевом кресле уютно посапывал Эдан Сатал. Вот уж без кого старший координатор обошелся бы. Увы. Коллега-конкурент был нужен. С виду простоватый, шеф департамента практической магии с удивительной точностью оказывался в фокусе всех новых веяний. Портреты выдающихся магов на стене претерпели перестановку. Центр композиции занял догеротип с подписью «Томас Тангор», смущающий внимательных посетителей двойной датой рождения. Солидные напольные часы звонко отщелкивали секунды. И грозная сила обеих магий пряталась в тенях рукотворного света, встречая смену эпоху.